Интермедия 6. Сломанный меч. Чужак явился снова. Но теперь сломанный меч был уверен, что видит не охотника и воина другой стаи, а посланца. Ибо чужак выглядел устрашающе огромным. Больше хищного ма, больше быка, больше батара. Это пугало, как и мысль о том, что некая сила, загадочная и непонятная, может послать кого-то в его племя. И что этот кто-то не относится к людям. Такая идея казалась, безусловно, новой. И впоследствии сломанный меч долго размышлял, чьим посланцем является чужак, того, кто раздает дары или того, кто их отнимает. И эти раздумья не остались бесплодными. В тот день стая охотилась в ущелье, на обоих берегах реки. Молодые и быстроногие гнали дичь, старые шли цепочкой за ними, чтобы ни один зверь не ускользнул. А сломанный меч и самые искусные охотники сидели в засаде, поджидая добычу. Их было больше, чем пальцев на руках». Черный топор, длинное копье, дубина с тремя сучками, каменный нож, топор на ремне, меткий дротик и другие. Они уже забили клыкастого оленя. И меткий дротик, поразивший зверя, первым пил по обычаю кровь, а каменный нож, нанесший второй удар, выламывал клыки. Двум охотникам помладше вождь велел содрать шкуру и вырезать сочное мясо с хребта. Он любил есть его сырым и еще теплым. В этот момент и появился чужак. Он был таким же, как раньше, только очень высоким. Кустарник едва доставал ему до пояса, а ветви деревьев касались плеч. Над его головой сверкало что-то округлое, подобно большому гладкому камню, но живое. Сломанный меч видел, что этот камень бескрылой птицей и летит за чужаком. Охотники застыли в ужасе. Вождь тоже перепугался, и это оцепенение спасло их от позора. Они не ринулись в кусты, как трусливые крысы. Чужак заговорил и его голос показался сломанному мечу громче рыка Мааа. Он с трудом разобрал знакомую речь. «Не бежать!» – приказывал чужак. «Кто бежать – плохо. Мой зверь-помощник догонит, сломает кости». Живой камень, висевший над его макушкой, зашевелился и выпустил множество лап. Они были тонкими, но кончались ножами, более острыми, чем делают из шипов бартара. Азноб пробежал по хребту сломанного меча, но он был вождем и потому выступил вперед. Перед людьми своей орды он не мог обнаружить страха, но его слова перемежались хрипом и бульканием. Он вспомнил ту жуткую тень, что убивала воина в пещере земляных червей, и содрогнулся. Эта тень пришла вслед за чужаком. Может, он сам был ею? Или его живой камень с ножами на лапах? «Чужой!» – с трудом произнес ломанный меч. «Видеть тебя раньше, но не такой большой. Обещал уйти и не вернуться». Он хотел напомнить чужаку про обещание, ведь тот говорил, что не будет преследовать стаю, если его накормят. Ему дали лучшие куски с хребтины и ляжки быка, и чужак насытился. Чего еще ему надо? Мясо, самку или оружие? Но оказалось, что чужак желает выбрать лучшего охотника и отвести его к тому, кто раздает дары. Охотника, не вождя, как он сказал. И это было понятно сломанному мечу. Охотников много, и есть среди них лучшие и похуже. Есть ловкие и неуклюжие, старые и те, кто еще не имеет имени. А вождь один. Стая не проживет без предводителя. И потому его нельзя забрать, какие бы дары ни приготовил раздающий. Но если охотник получит обещанный дар и будет всегда с добычей, это хорошо для вождя. Охотник убьет быка или клыкастого оленя, или болотного ящера, а вождь разделит мясо. Вождь по-прежнему самый сильный, самый хитрый. И делить его обязанность. Такая же, как вести воинов на врага, убивать земляных червей и говорить посланцам раздающего. Чужак был прав, когда сказал, что нужен охотник, а не вождь. Здесь, у туши оленя, собрались лучшие охотники. Меткий дротик, черный топор и каменный нож. Меткий дротик метал копья на 50 шагов, попадая в горло бегущему быку. Черный топор рассекал одним ударом хребет животного, а однажды прикончил детеныша Ма, разбив ему череп. Каменный нож являлся отличным следопытом, и любое оружие в его лапах несло добычи смерть. Сломанный меч отдал бы любого, но, кажется, чужаку они были не нужны. Его огромная рука протянулась к длинному копью. Плохой выбор, решил вождь. Конечно, длинное копье отличался силой и был хитер и умен, но в искусстве охоты его превосходили многие. В метании копий он уступал меткому дротику и мечу с узором. Он неважно разбирался в звериных следах, и случалось путал помет быка с пометом ящера. Он говорил, что его родная стая жила среди горных вершин, где нет ни быков, ни оленей, ни ящеров, а только птицы и мелкое зверье. Там они жили и там голодали, пока другая стая, более сильная, не поднялась высоко в горы, не уничтожила мужчин и не забрала самок. Длинное копье бежал и долго скитался в горах, но это не прибавило ему охотничьих умений. Впрочем, подумал вождь, тому, кто раздает дары, виднее. Вдруг он хочет превратить неважного охотника в хорошего. Это было бы знаком его благоволения и милости, его подарком людям. Может быть, он различает теперь настоящих людей и тех животных, что копошатся в пещерах? Может, убивающая тень послана не им? Может, он дарует людям долгую жизнь и несякающую силу? Показав на длинное копье, сломанный меч произнес. «Гы, он твой». Затем случилось странное. Похоже, Длинное Копье был не согласен с этим выбором и не желал отправляться к раздающему дары, чтобы стать лучшим охотником. То ли он в конец перепугался при виде посланца великана, то ли решил, что его отдают чужаку, как дохлую добычу, что на самом деле мясо его насытит раздающего, кости попадут в огонь, а содранную кожу растянут для просушки на шестах. Так ли иначе, но бросив свое оружие, он устремился в лес и мчался так, что даже змея Шаюн не сумела бы его догнать. Но живой камень, висевший над посланцем, метнулся следом. И был он быстрее стремительный шаюн, быстрее атакующего ма, быстрее любого зверя и птицы, что бегают по лесу и парят в небесах. Неодолимый страх охватил сломанного меча и всех его воинов. И они, подобно скачущим крысам, ринулись под защиту кустов и деревьев, добежали до горного склона и забились в щели меж камнями. Они просидели там до вечера, пока не вернулся длинное копье. Он был цел и невредим, но о случившемся у раздающего дары говорить не пожелал. И на все расспросы лишь усмехался, скалил зубы, дотыкал лапой в небо. Казалось, он очень доволен и ждет какого-то знамения. Может быть, других даров, которые обещаны раздающим. Той же ночью в небе засверкали молнии, вспыхнули зорницы, раскатился гром и понеслись из темноты к земле кровавые пылающие звезды. Стая, пришедшая в ужас, укрылась в утесах. Но грохот и огонь небесный исчезли так же быстро, как и начались, и сломанный меч велел возвращаться в стойбище. На обратной дороге встретился им длинное копье. Похоже, он не сидел со всеми по стеной ущелья, а у лесной опушки, задрав голову, и будто бы чего-то ждал. Ждал он на следующий день, и на второй, и на третий, с четвертым. Но эти дни и ночи были спокойными. Страшные огни и грохот не повторялись, изгладившись вскоре из памяти охотников и самок. А те, кто видел великана-чужака и слышали его обещания, об этом тоже стали забывать. Забывали? Черный топор и меткий дротик. Каменный нож и дубина с тремя сучками. Топор на ремне и все остальные. Но только не сломанный меч. Вождю забывать не положено. Вскоре он выяснил, что охотничьих навыков и удачи у длинного копья не прибавилось. А вот странностей стало больше. Днем копье еще походил на человека среди настоящих людей. Но по ночам случалось с ним что-то непонятное. Он ускользал из стойбища и, добравшись до поляны или другого открытого места, садился там и смотрел на горящие в небе звезды, а после принимался выть, кататься в траве и грызть кулаки. Увидев такое, сломанный меч догадался, что чужак приходил не от того, кто раздает дары, а от того, кто их отнимает. Это было совершенно ясно. Ведь у длинного копья что-то отняли, иначе с чего ему горестно выть и выдирать клочья шерсти и травы. Отняв же, могли что-то добавить но вряд ли отнимающий добавлял хорошее. Так, например, он мог внедрить идею, что стае нужен новый вождь, и имя этого вождя – Длинное копье. При этой мысли сломанный меч взволновался, но вскоре его тревога перешла в решимость. Как уже говорилось, он был прагматиком, стремившимся предотвращать неприятности, пока они не наступили. И потому однажды ночью он подкрался к Длинному копью, послушал, как тот воет на звезды, и раскроил ему череп топором. Пекла. Равана, четвертая планета двойной звездной системы НГ 0455-56881. Красный гигант Ассур, белый карлик Ракшас. Общее описание. Землеподобный мир открытой экспедиции Сокольского Шинанди в 2892 году. Марсианский университет. Имеет пять обитаемых материков. Самый крупный центральный Хира или Хираньяк Шипа. Протяженность в широтном направлении – 13 800 км. В Меридиальном – 11 280 км. И более мелкие – Вритра, Шамбара, Раху и Намучи. Размеры от 4 400 до 9 550 км поперечники. Суша с учетом многочисленных островов занимает 63% планетарной поверхности. Мировой океан представлен внутренними морями которые соединяются проливами. Вследствие недостатка влаги планета весьма засушлива. Климат жаркий. Местность большей частью имеет характер пустынь, полупустынь, степей и бесплодных гор. Отмечена активная вулканическая деятельность. Флора и фауна небогатые. Почти все виды растений и животных оккультурены. Планета населена гуманоидами нескольких раз. Точное количество неизвестно. Чей уровень развития соответствует раннему средневековью. Вследствие недостатка удобных для обитания земель между племенами и народами происходят постоянные конфликты. Население чрезвычайно воинственно и недружелюбно. С 2901 года Пекло, Равана, находится под патронажем Фонда развития инопланетных культур. Период обращения планеты вокруг оси – 28,37 стандартного часа. Период обращения планеты вокруг доминирующего светила – Ассур – 748 суток. Естественный спутник Гант-Харф. Тяготение 1,3 земного. Состав атмосферы. Смотри раздел «Атмосферы землеподобных планет». Координаты. Смотри раздел «Галактические координаты землеподобных планет». Большой звездный атлас. Издание седьмое. Земля. Марс.